«Перстень с черепом». «Может, они не знают, что их победили?» – недоуменно спросил у напарника Семен Вязовой с недовольством глазея по сторонам и о том, что вообще война шла. Его можно было понять. Пропылённый вилис в котором расположились он, Алексахин, молоденький водитель Саня, а также пара мрачных неразговорчивых СМЕРШевцев – въехал в очередной маленький немецкий городок, которых тут было без счета. И снова та же картина. Жизнь в нем идет своим чередом, местные жители безмятежно занимаются своими делами, и нет ни малейших следов войны. Все дома целы, а их обитатели счастливы и довольны жизнью, разве что только флагов со свастикой нигде не видать» но если покопаться, скорее всего, и их отыскать можно. Там дома такое было просто невозможно. Война прокатилась по стране пассажиров Виллиса гигантским огненным колесом, оставляя за собой кладбище, обугленные стволы деревьев, засеянные минами поля и деревни, от которых остались лишь печные трубы. А тут... Мордатые бюргеры сидят в аккуратненьких пивных, сдувают белоснежную пену с огромных кружек и степенно беседуют о видах на урожай. А их жены мило судачат на углах о том и о сём. Все чистенькие, сытые и довольные жизнью. Настолько, что зла не хватает. Ну да, бюргеры эти не особо молоды все. Подростковый мужчин среднего возраста не видать вовсе. Но что это меняет? «Нельзя», — положил руку на плечо Семена, сидевшего рядом с водителем один из Смершевцев, заметив, что у того аж пальцы, сжимавший автомат, побелели. «Понимаю, сам бы в этих тварей весь диск разрядил, но нельзя. Не забывай, это не наша территория, и мы тут не одни». Сказанное было чистой правдой за Виллисом следовал открытый массивный додж зеленого цвета, в котором находились представители американской администрации, а именно рыжеволосый долговязый сержант Лири и пара молоденьких солдат. Собственно, можно было бы обойтись и без них. Американцы без особых проблем пошли бы навстречу просьбе союзников позволить паре советских офицеров из военной прокуратуры осуществить розыскные мероприятия в отношении военного преступника Эриха Функи на той территории, что отошла к ним согласно договоренностям. Эйфория единения, так кружившая голову в первые майские дни, ко второй половине месяца изрядно улетучилась. Братание на улицах и мотание по городу в любых направлениях не просто прекратилось, а стало почти невозможным – поскольку, как грибы после дождя, не весть откуда на улицах появились пропускные пункты из одной части города в другую. Но все же некоторая открытость пока витала в весеннем воздухе. И тем не менее, советская сторона настояла на сопровождении своих офицеров американским патрулем и документальном оформлении путевых документов во избежание. Да и не только для американцев это было нужно, но и для сотрудников отдела 15К, которых представили как сотрудников прокуратуры. Но не рассказывать же Янке, кто такие на самом деле Семен Вязовой и Дмитрий Алексахин, верно? Тем более, что практичные парни в форме цвета хаки все равно не поверят в услышанное. А вот сотрудникам отдела после визита на союзническую территорию может и нагореть, причем крепко. Например, ушлют куда-нибудь тех, кто сейчас об акции договаривался, пришлют новый состав приграничной комендатуры, и что тогда? Примут оперативников под белые рученьки по возвращению и отведут туда, где уже много перебежчиков сидит и своей участи ждет, причем добрая половина из них по недоразумению — Загулял солдатик где-нибудь в западной части Берлина на пару дней, а когда вернулся, то выяснилось, что он, возможно, уже не отважный победитель фашистской гадины, а перебежчик, сознательно покинувший народ победитель. И все. Сиди, жди, пока с тобой не разберутся. Хотя, конечно, там и тех хватало, кто на самом деле собирался тяги на запад дать. По разным причинам порой даже им, самим неизвестным, захотелось и все, бывает. Потому подстраховался подполковник Еремичев, который формально руководил операцией, не хотел он, чтобы у тех, кто рванул за поганцем в после неприятности возникли. Впрочем, американцы оказались славными ребятами, нос не задирали, да и в опасных ситуациях не терялись. Накануне машины обстреляли из леса, так ямки труса не праздновали. Бодро начали полить в сторону деревьев, а после хотели еще и преследовать тех, кто устроил засаду. Советские офицеры на силу уговорили их отказаться от данной идеи. Время очень дорого было, и так они сейчас не опережали врага, а догоняли его. «Чуть запоздая, и все, канет он, как рыба в море». Она там есть, и ты это знаешь, но поди ее поймай. А их добыча спешит, очень спешит. Она уже знает, кто идет по его следу, потому тянуть не станет. Слишком много она задолжала отделу за последние пять лет. Впервые с Эрихом Функе сотрудники 15К столкнулись еще осенью 1941 в Москве. Тогда, когда враг стоял на самых подходах к столиц. Он и двое его подручных пожаловали в город вместе с одной из диверсионных групп, задачей которой было наведение паники, убийство ответственных работников и тому подобные пакости. Абвер очень рассчитывал на пятую колонну, потому активизировал разных недобитков, сумевших пересидеть предвоенные чистки, а в качестве их руководителей забрасывал матерых диверсантов. Ничего у них не вышло в результате. Советских людей так легко с панталыку не собьешь. Но Функи ставил перед собой другие цели, тем более, что он к Абверу никакого отношения и не имел. Он служил в Ваненербе, организации непростой и очень засекреченной, в чем-то целями и задачами, пересекающейся с отделом. Краями, но тем не менее. Мужик был тёртый, поставленной цели привык добиваться, действовал жёстко, потому его визит вылился в серьёзную заварушку со стрельбой, погонями и взрывами. Для того, чтобы его поймать, откуда-то из ссылки в Заполярье даже вытащили в Москву полулегендарную личность Павлу Веретенникову, ту, что ещё в двадцатых-тридцатых годах в отделе служила при Бурове и Ардове. По именному разрешению вытащили на три дня под личную ответственность товарища Абакумова. Просто Веретенникова с Функи в середине тридцатых как-то раз уже сталкивалась, потому знала, как он думает и что от него можно ждать. Нельзя сказать, что в том противостоянии отдел проиграл, поскольку не удалось тогда функи выполнить поставленную перед ним задачу. Остался немец ни с чем – Но и победой результаты операции под кодовым названием «Ночной гость» тоже назвать нельзя. Увы, но фашист скользнул Двух подручных потерял сам, пуль в бок получил, но ушел, попутно уложив на месте опытнейшего оперативника Тулю Ликмана. В следующий раз он появился в блокадном Ленинграде, где его в египетском зале тоже чуть не прикончил Петр Швец, откомандированный в город на Неве еще весной 1942 года. Из зал пустой был. Какие ценности из него вывезли, какие спрятали, и на кой функе туда полез, так и осталось загадкой. А вот под Прохоровка этот гад вышел из противостояния с отделом-победителем. Перехитрил он Сизова и Овсянникова, переиграл – Сизов погиб сразу, а вот Овсянников кое-что успел рассказать особистам, которые его умирающего нашли. Но не даром парни жизни свои отдали. Некий ритуал, который Функе собирался провести на очень и очень старинном захоронении, так и не был завершен. Никого из вышеперечисленных предшественников ни Алексахин, ни Вязовой лично не знали, вернее, сизо и Овсянникова Алексахин успел повидать. Он впервые на Сухаревку пришел как раз в тот день, когда ребята отбывали в район Курска. Но данное обстоятельство не помешало ребятам сразу узнать Функе, когда они внезапно столкнулись с ним на одной из берлинских улиц. Причем тот даже не особо и таился, топая по ней белым днем в компании с каким-то здоровяком, как видно полагая, что если он не тянул армейскую лямку, то и бояться нечего. Зря-зря. Фото закадычного врага в отделе имелось, пусть даже и не самое свежее, а по причине того, что дороги сотрудников 15 касс этим негодяем во время войны то и дело пересекались, то оба оперативника в обязательном порядке ознакомились с его личным делом. Ни о каких изысках вроде «возьмем живьем» речь, разумеется, не шла, тем более, что на папке с тем самым делом имелся гриф «подлежит немедленному уничтожению». Другое плохо, то ли почуял их фашист, то ли просчитал, пойди теперь знай, проще говоря, не только ребята его срисовали, но и он их тоже, мало того. Он выстрелил первым, и если бы не какая-то дура немка, которая зачем-то побежала через дорогу, то получил бы Семен пулю в лоб. В результате раненая фрау заорала как заполошная, рухнув на груду кирпичей, в которую при штурме Берлина превратился некогда крепкий старинный дом – это твой привычно поддержали другие берлинцы, за последние несколько дней подозрительно быстро отвыкшие от обстрелов и от бомбежек. Разумеется, Функе данный шанс не упустил и скрылся в близлежащих развалинах. Хорошо хоть удалось схомутать его спутника, да и то признаться случайно. Между прочим, тот довольно серьезной птицей оказался, чином средней руки из все того же Абвера. Сначала он решил молчать и мужественно снести все пытки, но минут через семь общения с невысоким меланхоличным крепешом из особого отдела запел, как соловей, выкладывая все, что знал, даже в краже в варенья в семилетнем возрасте у своей любимой Муттер и то сознался. В принципе, особой оригинальностью намерения Функи не отличались». Он планировал для начала перебраться в союзническую зону Берлина, после забрать из некоего старинного замка некий крайне важный для него предмет, а далее при оказии избежать куда подальше, скорее всего в Южную Америку. Если же этот план не выгорит, то предложить свои услуги победителям, само собой, речи в данном случае шла не о русских. То, что союзники охотно берут к себе на службу кое-кого из вчерашних врагов, новостью ни для кого из людей близких к контрразведки уже не являлось. Нет, гестаповцев или эсэсовцев, тех, у которых руки полукать в крови, они ставили к стенке, причем иногда даже активнее, чем русские. Но вот офицеров и забвера, шифровальщиков, ученых, работавших на рейх и тому подобных полезных господ они очень жаловали – Более того, частенько проводили по бумагам, как расстрелянных, а сами тем временем этих живых мертвецов отправляли в Америку с новыми именами и документами. А уж как они интересовались всевозможными картотеками и архивами. Кстати, приблизительно по той же причине два сотрудника отдела 15К и оказались в Берлине. Нет, ни о каком снисхождении к врагу речь не шла, разумеется. Их прикомандировали в качестве экспертов к специальной группе, которая занималась архивом всё того же Аненербе, точнее, той его частью, которая уцелила и находилась в нашей зоне города. В большинстве своём это были разрозненные документы и предметы, свойства которых были непонятны. Алексахин и Вязовой Честно пытались помочь коллегам, чем могли, но в большинстве случаев только разводили руки в стороны, не понимая, с чем имеют дело. В общем, эксперты из них оказались так себе. Собственно, начальник отдела Житомирский прекрасно это осознавал, но поскольку приказ о прикомандировании сотрудников к специальной группе, занимающейся наследием ННРБ, отданный ему сверху, не оставлял возможности для обсуждения, — то он отправил в Берлин двух новичков, рассудив, что так вреда для всех будет меньше. И эти в Берлине дел не наделают. и в Москве, где ситуация хоть и выправилась более-менее за минувший год, но все равно осталась неблагополучной, останутся опытные оперативники. Кто же знал, что так все выйдет? Впрочем, парочка сотрудников отдела голову себе подобными мелочами не забивала и, знай, гнала машину, чтобы успеть в замок Тиндельбург, что находился в земле Гессен, первыми. Мирный городок, в котором, как выяснилось, даже оккупационной комендатуры не было, давно уже остался позади, а Семёна по-прежнему давила злоба. «Не понимаю», — цедил сквозь зубы он, — «неправильно это», — «Не рви себе душу, парень!» — посоветовал ему один из смешивцев, не старый еще, но совершенно седой капитан. «Да и получат они свое, не сомневайся. Ну, эти, что в городах, может, и нет. Но все одно дети их и внуки, кто в земле гниет, а кто еще туда отправится. Сибирь велика, для каждого местечка найдется. И вот таких, как этот ваш беглец, всех выловим, а после показательно казним». По закону, как положено. Смерши не скрывали, что они убивать Функи не собираются. Он им живым нужен был. Ходили слухи, что скоро над главными фашистами, теми, кто уцелел, большой суд устроят. Показательный. После чего им то ли головы рубить на виду у всех станут, то ли вешать показательно. Ну и до кучи набирали вражин попроще в офицерских чинах. «Надо думать для массовости, чтобы каждой сестре по серегам раздать!» Оперативники с коллегами не спорили, согласно кивали головами, но сделать собирались, разумеется, по-своему, прекрасно понимая, что этого матерого волка ни один каземат надолго не удержит. функи ни колдуном, ни чародеем не являлся это так, но кое-каких практических знаний за годы поднабрался – и ему часового усыпить ничего не стоило или чего похуже устроить например заставить того по своим стрельбу открыть опять же американцы они видо не подавали что им интересна конечная цель путешествия но что то алексахину подсказывало что дело тут нечисто Как бы ни получилось так, что они все дружно доставят функи к демаркационной линии, а там представитель американской администрации заявит, что этот господин находится под их защитой, и все. Они на свою сторону поедут, а функи в какой-нибудь там Вашингтон полетит или Чикаго. Предмет, за которым немец рванул, они вывезут так и так, но его самого оставлять здесь никак нельзя. Это враг матерый и беспощадный, он не угомонится, и, скорее всего, плевать ему, кто именно у него в хозяевах ходит, Гитлер ли, Далес ли, все едино. Замок появился в поле видимости в самом конце дня, когда солнце уже садилось за горизонт. Выглядел он приблизительно так же, как и все остальные строения подобного толка, а их небольшой отряд на двух машинах оставил за спиной немало. Иные замки были побольше, иные поменьше, но смысл не менялся. Крепостная стена с бойницами, несколько круглых башенок, какие повыше, какие пониже, и массивное двух-трехэтажное здание, к которому вел широкий мост, изредка подвесной. Других простых способов попасть за стену не имелось, по крайней мере, очевидных. «Прибыли!» – подтвердил седой капитан, глядя на карту. «Замок Тиндельбург!» «Не огонька!» – заметил водитель Саня. «В деревеньке вон окна светятся, а там шиш. Видать, не живет никто. Хотя оно и ясно. Это сколько же надо зимой дров, чтобы эдакую махину протопить». «И верно!» В небольшом селении, находившемся недалеко от мрачной темной громады замка, один за другим зажигались огоньки. Люди, живущие там, собирались ужинать, как и положено добропорядочным немцам. Что-что, а порядок, заведенный в этой стране невесть когда, соблюдался даже сейчас, после ее падения. Раз закат, пора ужинать. Солнце село, время спать». Автомобили прошуршали резиной шин подлинной аллеи, притихшие пассажиры вертели головами, глядя на громады буков дубов, растущих вокруг замка. Они, скорее всего, помнили еще те времена, когда предки современных немцев сражались с римлянами, желавшими захватить данные земли. «Решетка поднята», — сообщил Саня, остановив Вилес на мосту и осветив фарами въезд в замок. «Интересно, так и должно быть». «Всё нормально, парни», – подал голос сзади сержант Лири, верно оценив ситуацию. Один из смершевцев переводил его слова остальным, поскольку кроме него английского языка никто больше не знал. «Наши наверняка тут уже побывали, всё проверили. Проходила директива по частям непременно обшаривать подобные места и проверять их насчёт Вервольфа». «Старые замки — лучшее место для этих паршивцев. Есть где затаиться!» «Можно подумать, что они после сюда вернуться не могли», — проворчал еле слышно капитан, переглянувшись со своим напарником. «Ивушкин, ты посередь двора не вставай, ясно? Мы там как на ладони будем. Ночь-то на ночь, но хорошие снайперы в потемках отработает по цели как надо». Между тем сержант лири оказался прав, его соплеменники успели здесь побывать. На огромном замковом дворе обнаружились два сгоревших немецких грузовика, продырявленный как сито хорьх, а также разнообразный мусор вроде бинтов газеты гильз. Мало того, когда Алексахин вылез из машины, которую Саня приткнул под навесу одной из стен, под его ногами брякнул металл. Это был автомат, причем, похоже, совершенно исправный и готовый к стрельбе. «Весело!» – Вязовой щелкнул предохранителем своего ППШ. «Похоже, тут прямо бой был!» «Может, какая из разбитых частей хотела пересидеть какое-то время, понять, чем дело кончится?» – предположил водитель. «А что, место удобное, оборону держать можно долго!» Оно и видно, не без заметил второй Смершевец, поднимая МП-40. До сих пор сопротивляются. Радуйся, что это не так, хлопнул его по плечу капитан. Нам же лучше, ну засели бы они тут и что, мы бы восьмером отсюда их выкуривать начали. А так тишина и пустота. Дим, а как мы его тут искать-то станем? Немного растерянно осведомился у напарника визовой, а? Мне как-то все по-другому рисовалось, проще. Сейчас вот смотрю на эту махину и понимаю, здесь дивизия нужна. Четыре этажа, каждый комнат по... Не знаю, но наверняка по многу, а нас восемь человек всего. Ага, согласился с ним Алексахин, не меньше. Но комнаты это ерунда, надо просто обшаривать этаж за этажом, перед тем блокируя все выходы. Другое плохо. В таких замках тайные ходы есть, и если не знаешь, где они точно, то сроду их не найдёшь. Какие по замку петляют, а какие из-за его пределы ведут. Вон, с той стороны река течёт, наверняка один из них к берегу выводит, а там на лодку и пиши пропало. Опять же, это же этажами, но тут и подвал есть, его так просто, как лестницы, не заблокируешь». «Что за уныние, господа офицеры?» – строго осведомился капитан. «Рассветёт, пойдём внутрь и начнём прочесывать здание. Время терять жаль, но в темноте там всё равно делать нечего». «Май на дворе светает быстро», – согласился с ним его коллега. «Чего тут ждать осталось? Можно даже перекусить и покемалить маленько, если есть желание. Ивушкин, ты первый в караул, через два часа меня разбудишь. Саш...» «Переведи американцам, о чём мы речь ведём». Сержант выслушал капитана, согласно покивал, сказал что-то своим солдатам, и тем мигом достали из машины по банке с консервированной колбасой и пачки галет. Что-что перекусить союзники всегда были за. И даже когда они не ели, всё одно жевали странную штуку, чем-то похожую на густую сосновую смолу, только не такую пахучую и белую. Они своих спутников несколько раз этой штукой и носящей имя «Баблгам» угощали, но те после первой же пробы от неё отказывались. Минут через двадцать большая часть отряда уже дремала, причём американцы, казалось, и во сне продолжали жевать свой «Баблгам». Евушкин тоже было начал клевать носом, потому начал ходить туда-сюда вдоль машин, время от времени протяжно зевая и с завистью поглядывая на бодрствующего Алексахина. Тому не спалось. Вроде бы и устал он от дороги так же, как остальные, и глаза поначалу слипались А в результате сидел Дмитрий, смотрел на ночное небо, дымил сигаретой из подаренной лири пачки желтого цвета, на которой был нарисован верблюд, раздумывал над тем, что это за вещь такая, ради которой Функи решил рискнуть свободой и даже жизнью. Но не мог он не знать, что его напарник все выложит, когда его прижмут к стенке». А может, они ошиблись? Может, чертов фашист пустил их по ложному следу, заранее предвидя подобное? В смысле, что он изначально своему спутнику назвал совсем не то место, куда собирался? Ясно же, что держал он того офицера при себе не из дружеских побуждений, а исключительно для подстраховки, поскольку в бою два пистолета всегда лучше, чем один. А правду ему знать и ни к чему». Попади же он в плен, так еще и врага с толку сбить можно. Вот и сбил. Они здесь сидят, о функе сейчас, например, где-то в Вестфалии или Саксонии. Житомирский, когда про это все узнает, будет рвать и метать. Ну а как? Держать почти в руках того, кто убил трех сотрудников отдела, и все же упустить? Это не просто обидно. «Это непростительно!» Алексахин сделал еще одну затяжку, бросил окурок на камни двора и растоптал его носком сапога. «Товарищ старший лейтенант», — обратился к нему Ивушкин, — «вы не глянете вон туда, я просто понять не могу, это мне мерещится или там на самом деле что-то происходит, вон в той башне, словно точка красная светится». Дмитрий подошел к солдату, уставился туда, куда он пальцем указывал, и почти сразу ощутил неприятный холодок внизу живота. Нет, это был не страх. Просто так уж он устроен. Перед дракой, боем или какими-то неприятностями всегда приходило такое чувство. Оно являлось эдакой сигнальной ракетой, сообщающей солдатам, что пришло время атаки. «Нет, Саня, не кажется». алексохин уставился на красную точку, которая нахально подмигивала ему с верхней площадки самой высокой из трех замковых башен, становясь все больше и больше. «Светится? Буди, ребят, не нравится мне это все». А еще к нему пришла уверенность в том, что там наверху засел тот, за кем они сюда пришли. Плохо было то, что и Функе был в курсе того, что в замок по его душу заявились русские. Почему? Ну а чего ради проезжающие мимо военные задумают ночевать во дворе рядом с военной техникой, если чуть подальше имеется деревня, где найдутся еда, шнапсы, грудастые девки? Значит, это за ним прикатили. И он не стал ждать утра, когда прибывшие начнут обшаривать замок». Он решил ударить первым. Вопрос только как. Но вряд ли их обрадует ответ, ибо смекалки и знаний Функе не занимать. «Горит!» — потирая глаза, пробормотал Семен. «Это он!» — наверняка, — кивнул Алексахин. Красный огонек мигнул еще раз, особенно ярко. После на башне полыхнуло белое пламя, языки которого, казалось, воткнулись прямо в небо. И на этом все кончилось. Темнота вернула себе свои права. «Может, он кому сигнал подавал таким образом?» – предположил капитан Смершевец. «Хотя нет, больно мало гонек. Его отсюда-то еле видно, а на расстоянии и вовсе. Ну что, пошли наведаемся в башню? С такой верхотуры ему за пять минут не спуститься. Глядишь, перехватим на лестнице». «Еще бы разобраться, как в эту башню попасть!» Аризонно заметил его напарник. «Через основное здание или отдельный вход есть?» «И все-таки...» «Ивушкин, дуй в и поглядывай на мост!» «Ну как, все же кто нагрянет!» «Напоследок-то вон как светануло!» «Издалека, небось, было видно!» Желтые лучи карманных фонариков прорезали темноту. «Скрываться все равно не имело смысла!» Каблуки сапог застучали по камням, приближаясь к круглой основе башни, на которой спрятался тот, по чью душу они пожаловали. И офицеры почти добрались до нее. Но тут из подарки раздалась длинная автоматная очередь и встревоженный голос Ивушкина. «Товарищ капитан, тут такое... такое... на...» «Я глянул», — перехватив автомат поудобнее, сказал второй смершевец, «ищите вход» и он побежал к карке, под сводами которой метался эхо выстрелов. Следом за ним рванулся один из американцев, подчиняясь короткой команде сержанта, который и без перевода понял, что тут к чему. Вход. Лучи фонариков обшаривали стены, не находя желаемого. Ну, не может быть, чтобы его не имелось. И если и есть, то мы так его не найдем, мрачно заметил капитан. Придется идти через... Уходи! Заорал его напарник от арки, «Ивушкин, уходи! Отступай к замку! Ребята, здесь мертвые! Мертвые! Ивушкин!» К двум ППШ присоединился Томпсон-американца, причем он попутно так сквернословил, что заглушал стрельбу. Откуда-то сверху раздался издевательский хохот, окончательно развеявший сомнения в том, что искомая персона находится здесь». «Мёртвые!» – вытер вспотевший лоб вязовой. «Только не хватало!» «Замок с Алексахин. Там укроемся, вход завалим. Нам главное до утра дотянуть. Ни одна нежить солнце не переносит. Вот только где он, этот вход?» «Так и вот он!» Луч от фонарика Семёна уперся в здоровенные двустворчатые двери, которые были плотно закрыты. И «Я его давно приметил!» Ивушкин назад, назад, рявкнул старший лейтенант оттарки, а следом раздался страшный крик водителя Саши такой, что сразу становилось ясно, парень не жилец. «Да что там такое происходит?» Не выдержал капитан, глянул назад туда, где виднелись две фигуры, пятящиеся назад, и ещё какие-то тёмные тени, медленно входившие во двор из подарки и подсвеченные автоматным пламенем. «Ребята, на вас двери, если закрыты, взламывайте, мы за вами следом! Лири, stay with the officers!» well. — хладнокровно ответил сержант и дал короткую очередь в одну из фигур, причем та даже не пошатнулась. «Холи шит! They're dead! Тони, get out of there! And you buy two!» «Да и без тебя понятно, что это мертвяки!» — рявкнул капитан, не оглядываясь. «Паша, отходим к замку!» Тем временем Вязовой уже добежал до двери и потянул ее на себя, уцепившись за массивную ручку в виде головы льва. Та неожиданно легко открылась, при этом, правда, противно скрипнув. «Открыто!» – заорал Семен. «Все сюда!» Последним внутрь ввалился капитан, на ходу отправив за спину гранату и захлопнув дверь чуть не перед самым носом синерожего мертвеца, одетого в драную форму цвета фельдграу. Лязгнул массивный засов, отделяя живых от мертвых, а через пару секунд граммыхнул взрыв. По двери пробарабанил град осколков, а после по ней же ударили кулаки нежити – которая не желала расставаться со своей добычей. «Это те ганцы, что сюда на грузовиках приехали!» Тяжело дыша, сообщил всем капитан, вводя фонариком по сторонам и осматривая огромный замковый холл, заваленный сломанной мебелью и прочим мусором. «Точно говорю, их трупы, похоже, просто в ров побросали. Тот, что за замком, хоронить не стали. А может, к нему подвели, да там и расстреляли, поди знай. Вот только непонятно, с чего это они погулять вздумали. Их пули не берут», — икнув, произнес его коллега, меняя диск в автомате. «Вообще, я одному голову с плеч очереди снес. Начисто, как бритвой срезал, а он идет, без башки идет». «Ивушкина порвали, как бумажный лист, на куски разодрали. Всякое я видал за два года, но такого...» Что до союзника, который отстреливался вместе с ним, то он рассказывал своим соратникам приблизительно то же самое, только разве что еще скверно словил через слово. «Сюда бы Маринку Крюгер шмыгнул носом вязовой, она об этих мертвяков в вмиг определила обратно в ров. Она умела, если бы докобы...» отмахнулся от него Алексахин. «Нет, Маринки, она год как погибла, самим придется выпутываться. Капитан, а тебе не кажется странным, что дверь так кстати, открыта оказалась, и нас, по сути, вынудили в нее войти?» «Нет, худо без добра», отозвался тот. «Зато не придется этого поганца по всему замку искать. Он хочет на нас поохотиться, ну и слаг». Короткий арбалетный болт прилетел из темноты и пришпилил его к двери, как бабочку, не дав закончить фразу. Из пробитого горла смершивца раздалось шипение, на губах запузырилась кровь, после тела дернулась еще пару раз и замерло навсегда. «Добро пожаловать в мой замок!» — раздался насмешливый смешливый голос лестницы, находящийся в самом конце холла. Причем по-русски его владелец разговаривал очень хорошо, совершенно без акцента. «Наслаждайтесь гостеприимством!» Несколько выстрелов грохнули одновременно, но единственным их результатом стал приступ издевательского смеха того, кто таился в темноте замка. Ну и еще они заставили мертвецов, находящихся снаружи, чуть активнее стучать кулаками по двери. «Вариантов два», — негромко произнёс Алексахин, затаившись за обломком массивного шкафа и глядя на капитана, свесившего седую голову на грудь, — «либо сооружаем небольшую баррикаду из разного хлама и сидим здесь в ожидании рассвета, либо пробуем прищучить функи. Вероятность погибнуть есть и в том и в другом случае, потому что мы по-всякому оказываемся мишенями». «Он только того и ждет», – заметил старший лейтенант, лежащий на полу и направивший ствол автомата в сторону невидимой отсюда лестницы. «Наверняка». «Прав был Сашка. Нас тут за дичь держат». «Дим, а я понял, зачем именно он сюда вернулся», – подал голос Вязовой. «Перстень. Помнишь отчет Овсянникова? Ну, то, что он перед смертью рассказывал. Массивный перстень с черепом, в который вделаны два рубина вместо глаз». Этот чёрт тогда его на импровизированный алтарь клал. Уверен, именно с его помощью мертвецы на ноги встали. Видать, это очень мощный артефакт, если на такое способен, да ещё и не требующий врождённой колдовской силы. Функи-человек, не чародей, это доказанный факт. Нельзя ему позволить уйти и унести эту штуку с собой. Много бед может выйти». «Нельзя», — согласился с товарищем Алексахин. «Вот только как мы его остановим? До лестницы шагов тридцать по пустому пространству. А у этого гада не только арбалет имеется, но наверняка и кое-что посовременнее. Перебьет он нас, вот и все дела. Да и там, наверху, в темноте, у нас шансов не сильно много будет, особенно если учесть, что ему все переходы известны, а нам нет». «Ну же!» Раздался голос из темноты. «Сколько можно ждать?» «Вот он я! Придите и возьмите!» «Нам и тут хорошо!» – задорно крикнул Вязовой. «Была охота по лестницам бегать!» «Нет уж, мы тут полежим, утра подождем, а вот уж пустит тебя, хмыря болотного, и схомутаем! Куда ты денешься?» «Никто из вас до утра не доживет!» – пообещал немец. «Вы пришли в мой дом незваными гостями, тут и останетесь навсегда!» Лири что-то спросил у Паши, тут ему ответил. Американец подумал пару секунд, бросил в рот кусочек бабл баблгама и снова обратился к смешивцу, но с уже более длинной речью. «Сержант говорит, что, сидя тут, мы ничего не добьемся», наконец перевел его слова сотрудникам отдела «Офицер». Ещё он сказал, что если там человек, то его можно и нужно убить. и Если б тварь вроде тех, что в дверь долбятся, это одно, а так совсем другое. и Если в него попадёт пуля, то он умрёт. Это главное. В любом случае такой, как этот наций, жить не должен, даже если кто-то из нас погибнет. Главное действовать слаженно. Тогда кто-то из нас до его глотки доберётся. И я считаю, что лири прав». Этот гад, пока мы тут отсиживаемся, либо сбежит, либо как-нибудь до нас доберется. Например, гранатами закидает, без всяких сверхъестественных трюков. «Мы только за!» – Алексахин переглянулся связовым. «И то правда, чего ждать?» Похоже, что Функи не ожидал такого развития событий. Он был уверен, что его противники станут отсиживаться в своем сомнительном убежище и планировал как следует позабавиться над ними, прежде чем убить. Когда же те, стреляя на ходу, рванулись к лестнице, ведущей наверх, он на мгновение замешкался, и его хватило на то, чтобы сержант Лири первым добежал до цели и радостно гаркнул что-то на английском, выстрелил в него». Мало того, попал, пусть в плечо, но попал. Впрочем, это было последнее, что успел сделать высокий и худой американец, поскольку пуля, выпущенная немцем из парабеллума, отбросила его на ступеньки с простреленной головой. В следующем погиб Смершевец, уже в темных коридорах второго этажа. Его задушил призрак женщины в длинном белом платье и с яростно горящими багровыми глазами. Семен пытался кромсать и тунижить своим серебряным ножом, но успеха не достиг. Впрочем, призрак исчез сам в тот момент, когда из старшего лейтенанта ушла жизнь – Ну а после оперативники лишились последних союзников, причем сразу обоих. Американцев придавила гигантской бронзовой люстрой, рухнувшей на них с высоченного потолка в огромном пиршественном зале. Те даже крикнуть не успели. Но их смерть не была напрасной, поскольку именно в этот момент Вязовой сумел таки попасть Функе в ногу, Не так просто было сбросить эдакую махину на людей, и немцу пришлось остановиться, чтобы дернуть рычаг, искусно спрятанный в стене. Как видно, эту ловушку продумали еще его предки. Плохо другое. Немец, пошатнувшись выстрелил в ответ, и Семен рухнул на камне зала, как подкошенный, после чего Алексахин остался с противником один на один – Впрочем, тянуть он не стал и выпустил в немца остаток диска. Правда, на этот раз ни одна пуля в него не попала, и виной тому, несомненно, являлся перстень, поблескивающий алыми точками глаз на пальцы функи «Как романтично!» — сплюнув кровь, сообщил немец оперативнику и направил на него парабеллум. «Враг снова не смог захватить мой замок. Предки бы гордились мной!» Алексахин не умел качать маятник так, как волкодавы из СМЕРШа. Это факт. Но от первого выстрела он все же увернулся, ничком упал на пол, а второго просто не последовало. У Функе кончились патроны. Как Дмитрий успел добраться до врага, прежде чем тот кинулся в коридор, находившийся рядом с ним бок весть? Но ему это удалось». С каким-то просто звериным рыком Алексахин вцепился немцу в горло руками и сдавил то изо всех сил, не обращая внимания на удары, которые Функин наносил ему в живот, в пах и куда только можно. Боли словно не существовало. В глазах оперативника стояла только багровая пелена, сквозь которую он видел перекошенную рожу врага, губы которого шевелились, что-то говоря. «Перстень!» — простонал вязовой сзади. «Димка, перстень! Он сейчас тебя!» Вспышка! И оперативник отлетает в сторону, а его противник упал на колени судорожно, дышит, держась за горло. «Перстень!» — прошелестел сзади еле различимый голос Семена. Функи снова сплюнул и, цепляясь за стену, начал подниматься на ноги. На оперативника он не смотрел, но по лицу было ясно, что злость его просто разъедает изнутри. Но Алексахина это не слишком пугало. Он уже понял, что перстень защищает владельца только тогда, когда тот готов к атаке извне, а вот внезапную угрозу может и проморгать. И терять времени сотрудник отдела не собирался, поскольку это был его последний шанс. Семь пули СТТ, выпущены одна за другой, изрешетили тело немца. Что-что, а управляться с пистолетом Алексахин умел. Он еще в школе был первым по стрельбе и даже значок «Ворошиловский стрелок» имел. Пистолет не винтовка, но оружие всегда остается оружием. Функи не умер. Он корчился в луже крови, силясь подняться. Камни на перстне сияли, как две звезды, как видно, пытаясь спасти владельца от смерти. Но Дмитрий им такую возможность не предоставил. Он, не вставая на ноги, подполз к врагу, цапнул его правую руку, придавил ее всем телом, достал нож и с хряском отрезал несколько пальцев, включая и тот, на котором находилось кольцо. Немец издал горловой стон, пару раз дернулся и испустил дух, а глазки рубины на черепе, искусно вделанном в серебряную основу перстня, в тот же миг погасли – алексахин сжал его в кулаке и почему то рассмеялся правда веселым этот смех назвать было трудно семен умер когда уже совсем рассвело собственно странным было даже то что он несколько часов прожил при таком ранении и люди как правило куда быстрее богу душу отдают Зато выяснилось, что один из американцев, молоденький светловолосый паренек по имени Джонни, остался жив. Бронзовая люстра его только оглушила, но не убила. Крови из разбитой головы, понятное дело, вытекло немало, но в целом парень отделался все же легко. Немцы во дворе снова стали обычными мертвецами, смрадно воняющими и валяющимися в причудливых позах. Надо полагать, неестественная жизнь покинула их не на рассвете, как полагается, а раньше, тогда, когда умер тот, кто их воскресил. Работы на долю уцелевших людей выпало много и такой, какую врагу не пожелаешь. Но что тут поделаешь, и они перенесли тела своих друзей в машины, После собрали их оружие, а под конец достали из карманов документы и открепили от одежды награды. Впрочем, последнее проделал только Алексахин. Американцы ордена и медали постоянно не носили, как видно, надевая их только по поводу. Джонни не знал русского языка, кроме пары слов, а Алексахин совершенно не разбирался в английском – Но они все же достигли взаимопонимания в том, что погибших надо хоронить здесь, не вести с собой, поскольку дорога не слишком близкая, а весна выдалась жаркая. Но делать это рядом с замком, где валялись гниющие тела фашистов, они не стали бы ни за что. Это было совершенно невозможно. Подходящее место нашлось неподалеку. Когда две машины выехали с аллеи, Алексахин заметил слева небольшой холм, поросший зеленой травой, и сразу подумал, что это то, что им нужно. Ребята умерли героически, их могила должна быть видна издалека, и вид с холма хороший открывался на реку, Семену точно бы понравилось. Сложено работая в две лопатки, солдаты выкопали не очень глубокую, но широкую могилу, положили в нее своих друзей, накрыли их плащ-палаткой, нашедшейся в вилисе и также дружно забросали яму землей. Наверное, надо было произнести хоть какую-то речь, но нужные слова не находились. Да и вообще, разговаривать ни Джонни, ни Алексахина не тянуло. И дело было не в том, что они друг друга не понимали или им нечего было на прощание сказать павшим друзьям. Нет, тут дело в другом было. Так что они обошлись без лишних слов, только разорвали утреннюю тишину три пистолетных выстрела до очереди из Томпсона. Вскоре Виллис и дочь взревев моторами, съехали с холма, возвращаясь на ухоженную немецкую дорогу, навсегда оставляя за собой могилу, на которой лежали две фуражки, две пилотки и две каски, затянутые защитной сеткой».